Глава 24 четвертая отпрыгнул на 2 метра, принимая боевую стойку. Гигантские руки распластались на полкомнаты. Открылся обзор, в дверях я увидел Вована. Десантура предстал во всем боевом великолепии. Потертая горка интересного вида разгрузка, как бы двухъярусная. В верхнем большие отделы под магазины, в нижнем небольшие подсумки. Для снарядов подствольнику, что ли? И точно, в руках АК-74 с подствольным гранатометом. дуло неотрывно следит за малейшими движениями Абрека. «Давай биться, как мужчин же есть!» — скричал Чурка. Вован откинул капюшон. «Давай, хули, разомнемся, на!» Разрисованная в защитный цвет рожа десантника растянулась в ухмылке. «Блядь, что он делает?» «Надо было высадить в горилу весь магазин и гранату впасть в придачу!» Но Вовчик просто повесил автомат на дверь, скинул разгрузку. В могучей руке холодно сверкнул десантный нож. Халиль довольно ощерил пасть, что-то яростно зашипел на своем наречии, играя кинжалом. В воздухе повисло чудовищное напряжение. Так бывает, когда видишь грозовую мега-тучу, готовую разразиться адским погодным пиздецом. Только здесь этих туч две, и сейчас они сойдутся в разрушительном торнадо. Халиль сделал выпад, обманный. Десантура ловко отскочил сохраняя дистанцию. Схлестнулась вспышками молний сталь. Да Мишка заходил ходуном, как при землетрясении в 9 баллов. Удары, грохот, рык, мебель, щепы, словно безумные боги херачат молотами по наковальням. В мои отбитые легкие наконец-то начал поступать кислород. Появилась возможность двигаться, чем я тут же воспользовался. Стараясь отползти в безопасный угол, чтобы не угодить под раздачу, Из этого боя мне запомнились лишь отдельные фрагменты. Оба уже без ножей, кинжал борцухи вонзился в настенные часы, а десантный впился в потолочную балку. Вот Вованзу, ломав черного, ебашит его мордой о пол, обезьяна с диким ревом вырывается. Десантура отлетает, пропустив коварный удар, аудиовидеотехника под ним брыжет фейверком осколков. Захваты, броски, перекаты, обмен тяжелых, как пудовые гири ударов. Больше всего на свете мне хочется убраться как можно дальше из эпицентра локального Армагеддона, но вряд ли получится без последствий пересечь поле боя. Внезапно все изменилось. Борцуха каким-то образом исхитрился блокировать Вавана, обвившись перекачанными конечностями. Горло ВДВ сжато удушающим захватом. Он забился, пытаясь сбросить волосатого гибона Но тот лишь скалится, пуская пену, и давит всей массой. Блять, надо помочь Вовану. Твой выход, Санек. Автомат слишком далеко, десантура хрипит, пучит глаза. Все решают секунды. И тут мне на глаза попалась бутылка с каниной Невероятным образом она уцелела в этой потасовке. Метнулся к ней. Чечен хрипло зарычал, увидав мой маневр. Схватив бутылку, я молниеносным движением сделал добрый глоток и с размаху ударил о стену. Кажется, в этот момент в глазах Вована сверкнула истинная боль. Конечно, с его точки зрения произошло неслыханное святотатство. Зато теперь у меня в руках сверкающее сверхострыми клыками оружие. Я сделал резкий выпад, целясь в глаза чурбана, но тот в последний миг отпрянул в сторону. Меня отбросило. Это могучей пружиной распрямился во ванн. Халиль в обезьяннем прыжке добрался до кинжала, схватился, чтобы выдернуть из стены. Десантура оказался быстрее. Он уже достал свой нож из потолочной балки. Щелк. Волосатая лапа борцухи оказалась прибитой закаленным лезвием. Ого, а это тот самый баллистический нож. чечен завизжал, да так, что даже Леночка позавидовала бы столь высокой ноте. Бешеным локомотивом налетел в аван гвоздя черное ебало неистовыми ударами. Я облегченно выдохнул. Кажется, это победа, но снаружи могут быть и другие горные собратья-борцухи. Они не могли не слышать звуков бойни. Я глянул на дверь замер, увидев фигуру человека, но это не чурка. Чел в таком же, как у Вавана при привалившись к дверному косяку, с интересом наблюдает за происходящим. Его руки протирают белой тряпочкой боевой нож, на тряпке остаются бурые следы. «Так, похоже, насчет чурок можно больше не беспокоиться». Тут я перевел взгляд на лицо гостя и удивился еще больше. «Михеич?» — тупо спросил я. «О, Санек, надо ж живой!» — воскликнул он. «Ты тоже десантник, что ли, как Вован?» Я всегда считал его обычным депосом, и теперь мозг просто взрывает от несоответствия картины не я-то в пехоте служил, но пересекали с Вовкой под Грозным», — пояснил Михеич. Пока мы разговаривали, звуки ударов прекратились. «Готово, Нахай!» — пророкотал Вован. Он отошел на шаг любую своей работой. Борцуху впечатало в забрызганную кровью стену. Небритое рыло, разбито в хламину, словно по нему проехался Белас. Вован выдернул лезвие своего ножа, тело горца безжизненно сползло на пол. «Не, Вовчик, ну ты опять за старое!» – простонал Михеич. Но десантура не обратил на это внимания. «Блядь, я знаю, что он сейчас сделает!» И, разумеется, это не вызвало во мне внутреннего протеста. Мгновение спустя два волосатых уха пополнили коллекцию Вована. Усмехнувшись, он сунул их в набедренный карман. Только сейчас в глазах его начало стихать пламя лютого аффекта, уступая место осмысленному выражению. «Ты чё как, братка, живой, на?» Обратился ко мне десантник. «Это ж Санёк, тот самый», — вставил Михеич. «Это дрищ да ну на!» «Ты ж видел, по телеку его постоянно казали на той неделе!» «Натурина! Ебасос похож бляха!» Вован принялся нацеплять разгрузку. «Блин, Вован, дружище, как же я рад тебя видеть!» — крикнул я. «Как жаль, что память о наших совместных приключениях осталась по ту сторону барьера времени!» Михеич с Вованом переглянулись. «Ты, ёптать, откуда меня знаешь?» — нахмурившись, произнёс Десантура. «Долгая история», — ответил я. «А вы сами как тут оказались?» «Тоже долгая история», — усмехнулся Михеич. «Понятно, на», — сказал Вован, проверяя автомат. «Спецназ, ГРУ». «Да какой спецназ, Вовчик?» — махнул рукой Михеич. «Я Санька с малых лет знаю, а балду еще тот». Я пожал плечами. «Все равно спасибо, что пришли спасти меня». «Да хуйня она!» – Вован улыбнулся. «Как не выдернуть братуху, который черных реально так прессанул, ебта?» «С тобой девка еще должна быть. Где она?» – спросил Михеич. «Маша?» – погрустнел я. Она была в том вертолете. «Ебать нахуй!» – десантура в сердцах ёбнул в стену. «Михеич, нах ты дал иглу этому байкеру ёбаному «Яндальф был в ярости, он хотел отомстить за сестру». «У Яндальф, блядь, он же сам её и заебашил ссыга». «Ну, чё поделаешь, бывает». Михеич почесал в затылке. «Предлагаю ничего не говорить ему». «Говно вопросно». «Согласен». И кивнув, подошёл к Халилю. «Я не мог позабыть про свой револьвер». Вытащил ствол из-за пояса горца, патроны бы еще найти. В этот момент чурка пошевелился, открылся налитый кровью глаз. Вован потянулся к ножу, но я опередил, со всей дури опустив рукоять точно в теме. Короткий хруст известил о том, что добавки не требуется. Снаружи послышались шаги. Вован с Михеичем заняли позиции, вскинув оружие. Я просто присел в углу, чтобы не словить свинца. В комнату влетел запыхавшийся Гэндальф. «Там, возле главного корпуса их еще до хрена!» Выдохнул Бородач. Он тоже облачен в полевую форму, которая немного комично смотрится с байкерским шлемом. На пузе болтается помповое ружье. При виде меня глаза его просияли. «Санек, здорово!» «Привет, бро!» — сказал я. «А где Маша? Санек, где она?» Вован с Михеичем отвели взгляды. «Дайте пушку, мужики», — сказал я после небольшой паузы. «Зачистим это шакале гнездо». «Лови, Санек!» Михеич бросил мне трещотку. «Трофейная!» «Стрелять ты умеешь!» — хмыкнул Вован, угощая тремя магазами пятеры. «Да более-менее!» «Санек!» — снова вклинился Гендальф. «Маша у них! Она в том корпусе!» «Сколько вас тут?» – спросил я Вавана. «Целая бригада?» «Все здесь!» – ответил за него Михеич. «Хреново!» – я обвел взглядом всю компанию. «Там не меньше сотни воинов Аллаха!» «Уй, не она!» Ваван, хохотнув, закинул гранату в подствольник. Михеич сделал то же самое. Лицо гендельфа закаменело в мрачной решимости. Пальцы в кожаных перчатках вздернули затвор помповухи. Покинув домик, мы все вчетвером направились к главному зданию, откуда слышны визгливо и голоса нерусских. Глава 25 Я чуть не заорал, когда из-за дерева показалась ужасающая морда. Даже в постъядерном мире не встречал таких отвратных мутантов. Половина рожи, словно поплывший кусок сыра с плесенью, единственный глаз палит зорко с адской злобой, которой позавидовал бы сам Люцифер. Но вроде не чурбан. Переборов секундный ахуй, вскинул калаш. «Погуха, братка!» — буркнул Вован, опуская ствол моего ока. «Это Семен, епты, кореш наш хули!» Еще один упакованный воин присоединился к нашей группе. Я настороженно пожал руку страшному дядьке. Помимо автомата на плече его притулился старый добрый РПК. «Чё, как там, на?» Поинтересовался Володя. Семён жестом показал, что заебись. Вован дал беззвучную команду продолжить путь. Михеич, который сканировал окрестности во время остановки, поднялся с колена. Мы двинулись бесшумными призраками, раздвигая мокрые от росы ветви кустов и деревьев. Избегаем освещённых фонарями дорожек, предпочитая надёжную темень растительности. Больше всех раздражает Гэндальф. Грёбаный байкер слишком громко идёт, то и дело цепляясь бородой за сучья. Не помог даже грозный взгляд Вована. Я бежал за бойцами, не переставая недоумевать. Как же они нашли меня, да ещё и так вовремя. Всё это, блядь, очень, очень, очень странно. Вдруг ненужные мысли разом унеслись, как стая голубей, согнанная невоспитанным ребенком. Показалось здание главного корпуса. Пиздец, кругом горцы. Одни бегают по площадке, другие группками по 5-6 собратьев что-то эмоционально обсуждают. Еще одни возле машин потряхивают оружие. Много черных и в самом здании, сидят на подоконниках, пуская дым кальянов, носятся по комнатам, вышвыривая мебель под одобрительный гомон. Те, что на улице, тут же подбегают и жгут стулья, пианино, дорогие кровати 18 века, ну или точные копии под старину. Я перевел взгляд на крышу, даже там зажигают. Толпа набивает ритм, хлопает в ладоши, а молодой джигит на самом краю парапета отплясывает горский танец. Палец сам потянулся к спусковому крючку, но в этот момент лакированная туфля скользнула по парапету, джигит полетел вниз. Хоровое вах! Но вот горец уже смеется, уцепившись за балкон. Вован хмыкнул, покачав головой. «Он много раз бывал в Чечне, для него не впервой такое наблюдать, а для меня, конечно, дикость. Неужели им настолько похуй даже на подбитый час назад вертолет с боссами, на подевавшегося неизвестно куда борцуху Халиля? По всей видимости, да, все так и есть. Блять!» Там же в одной из комнат остался чемоданчик с патронами для моего зверя. Для револьвера. Но штурмовать этот шалман нашими силами безумие. Я только в бессильной ярости начал грызть ремень АК-74. А что мне еще остается? Отойдем в лес или дождемся, пока все свалят? Я посмотрел на Вавана. Тот кивнул, обводя всех нас спокойным взглядом. Короткий жест. Михеич ушуршал на правый фланг. Ещё жест. Мутант Семён растворился на левом фланге. Мы с Гэндальфом переглянулись. «Вы двое со мной, на!» — произнёс десантура. «Да не высовывайся ты, блядь!» Это он рвущемуся в бой нервному, мать его, байкеру. рукоятицы цевьём и его ока враз пропитались потом. Похуй чё, повоюем. Санёк тоже не привык убегать. В конце концов, подавлять глубинную ярость, держать в себе, не давая выход, крайне вредно для здоровья. Это я в одной книжке вычитал. Ваван посмотрел на Гендальфа и снова покачал башней. Повернулся ко мне. узнать кто ты такой на самом деле. Нереально поебать, веришь, нет? Пох, короче!» «Все значит, будем атаковать нахуй. Вас, мудил, я в бою не видал, потому доверия к вам, бля, никакого у меня нет, на. Но этому бородатому, ёптать, я доверяю еще меньше, на. Поэтому ты прикрываешь позицию, сосал». «Так точно», — ответил я. «А ты?» — Вован ёбнул кулаком в жирный байкерский бок. «Будешь подавать заряды, ёпты. Как понял, за залупы бородаты. Прием, бля!» «Какие заряды?» – обескуражился Гэндальф. «Для подстволки, еба!» Десантник отстегнул ряд маленьких подсумков и швырнул в руки байкера. «Так нельзя, у них моя сестра!» Фальцетом выкрикнул Бородатик. «Попизди мне тут!» Вован принялся стучать ладонью по трясущимся щекам Гэндальфа. «Погнали, на!» Он выпрямился во весь свой могучий рост и от бедра выпустил первую гранату. Лезгинствующих на крыше снесло в один миг. Все черные пришли в движение, словно муравейник, на который я в малолетстве лил горящий гудрон, за что получил увесистую оплеуху от бабушки. Застрекотали сухие очереди с флангов, не давая брекам разбежаться по углам или занять оборону. Мечутся, прижимаются к земле, прикрывая ладонями свои брюнетистые головы. Ну не пиздец ли? Теперь оплеуху схлопотал байкер. «Зарец, сука!» Страшным басом прорал ему в ухо Вован. Перевернулся отъезжающий «Хаммер». Загорелась низкая приора. Хачики, прячущиеся за ней, брызнули в стороны, как тараканы при включенном свете. Вышибло разом все окна второго этажа. «Хули дрочишь, саняк?» Хохотнул Володя, прикуривая сигарету. Глаза его просто светятся счастьем, как у ребенка, дорвавшегося до любимой приставки. Кругом свистят пули, сбивая ветки, листву, но десантнику глубоко похуй на все это. Блин, А это чего мохую! Растревоженное гнездо диких шершней изрыгается вспышками очередей, явно нащупывают нас. Перекатом метнулся на несколько метров в сторону, наметив наиболее дерзкие цели начал подавлять огнем. Но чего-то этот на третьем этаже совсем прихуел. Даже не прячется, лупасит как тот пират с пушкой из острова сокровищ. Я перевел в одиночный режим и тщательно прицелился. надо снять гада. Блять, первая пуля прошла мимо цели, вторая тоже, даже повертел в руках видавшую виду трещотку. Ствол повело, что ли? Меньше сотни метров, я бы даже из сайги попал. А тут надежный, как автомат Калашникова. Автомат Калашникова, бля. Прицелился в третий раз. По всем правилам сейчас надо поймать момент между ударами сердца. Сейчас. Окно с мерзавцем разнесло к хуям, и довольный хохот Вавана. Я сплюнул и переключился на стрельбу очередями, благо целей дохренища, вон, блядь, целая толпа пошла на прорыв. Но только открыл огонь, как слева зарокотал РПК, тяжелая очередь вгрызлась в бегущих хачей, как голодный сорвавшийся с поводка бультерьер без намордника. Через пару секунд от моих целей осталась только груда распластанного мяса. «Надо перезарядиться. Остались ведь еще фраги для Санька. Суровый, как силикатный кирпич, поджопник подбросил меня на пару метров». «Вот так он находит, заводова!» Прорал Вован и направился к зданию, постреливая по подозрительным углам. «Ну, пиздец! Мог бы и не пинать!» Я потер ушибленное место и помчался следом. Мимо пробежал Гендальф, размахивая помпой, рвется искать сестру. Хотел остановить, в здании могут скрываться другие обреки. Хотя похуй, пусть бежит. Я догнал Вавана и поравнялся с ним, перешагивая через тела экономными выстрелами, добиваем раненых. «Так чё за хуйня, Санёк?» Спросил вдруг десантник. «В смысле, Ваван? Не понял я». «Ты, блять, откуда меня знаешь, сука?» Дымящаяся дулака вдруг уставилась в мой живот. «Мы с тобой друзья, Вован. Я решил быть честным с этим психопатом». «Схуя ли это?» «Потому что я из будущего. Ты выебывался бухой на чеченов, они тебя кинули в багажник, а я тебя спас». Лицо Вована сделалось непривычно задумчивым. «Короче, в будущем будет пиздец», — сказал я. «Глобальный, ядерная война». «Хуяси, заебата!» Заржал друг десантник. «И чё мы там делать будем?» «Воевать, с пиндосами сражаться». «Складно пиздишь, сыга». Он отвернул автомат и выстрелил в спину ползущему хачику. «Нормально ты, боец, на, уважуха я -то. А чё, когда, бля, начнётся Третья Мировая?» «Через два года с копейками». «Ебать, как долго!» Огорчился Вован. Из укрытий вышли Михеич с Семеном. Все вместе мы направились прочекать горящее здание на предмет заныкавшихся ваххабитов. «Маша! Маша!» Донеслись крики бегающего по этажам Гендальфа. Десантники, выбивая двери и страхуя друг друга, стали врываться в комнаты и подсобные помещения. Оставив им это увлекательное занятие, я побежал на второй этаж, где остался чемоданчик с патронами. Только бы его не разнесло от артообстрела Вавана. «Только не это!» Вбежав в нужную комнату, я остановился и закричал. а патроны, сука! Они целые!» Как только пустые шахты барабана заполнились стратегическим боеприпасом, я испытал... Не знаю, как описать нахлынувшие на меня чувство. «Ладно, можно сказать, что я кончил». Рассвет еще не вступил в свои права, когда я вышел к еще горячей воронке. Рядом переломанные сосны, детали обшивки, куски лопастей. «Пизда она!» – сказал Вован. «Э, точно!» – вздохнул Михеич. «Айда, братка, с нами, поросу ебывать на!» Я ничего не ответил, в моих глазах пляшет пламя. «Как ты, блядешь, Санек?» – еще раз крикнул Вован. «Да оставь ты его», – сказал Михеич. Они развернулись и пошли в сторону корпусов базы. Гендальф остался там с Семеном в надежде отыскать сестру. «Зачем я сюда пришел? Здесь даже трупов не осталось, ни единого фрагмента тел». Вдруг что-то привлекло мое внимание, что-то красное в траве. Я присел, надеясь, что это кусочек Машиных трусиков, а не ее кусок ноги или жопы, к примеру. Но это... Не могу поверить своим глазам. Чуток обгоревший, но вполне целый паспорт. Мой новый паспорт, который показывал, но так и не отдал мне Садкович». Я развернул корки и с улыбкой посмотрел на свою брутальную фотокарточку. Выглядит как настоящий. Ништяк, ништяк. Имя осталось мое, Александр, а вот с фамилией, видимо, пошутили. Шишковчук, блин. Какая-то наркоманская фамилия, какой мудак ее придумал. Ну, дареному коню в зубы с вертушки не ебашит. Я спрятал документ во внутренний карман и еще раз оглядел место падения. Да, была Маша нет Маши. Что ж, одной головной боли меньше. Поправив АК, я закурил и направился догонять десантуру. Глава 26. Что должен сделать каждый уважающий себя выживальщик после беспощадной, как триасовое вымирание, бойней? Валить со всех ног в глубины северного леса, заняться чисткой оружия, проверкой снаряжения или нажраться на радостях до скотского, но такого приятного состояния? Ещё чего, набухаемся, когда отстроим новое, надёжное, как бункер Путина под горой Амонтау убежище. А сейчас займёмся благородным делом – сбором добычи с поверженных врагов. Вернувшись на разгромленную базу «Огонёк», я застал Вована, Михеича и Семёна за странным занятием. Зачем-то перетаскивают трупаки в фойе главного корпуса. Гэндальфа только не видать. Я прошёл вслед за десантурой внутрь. Тот, скинул широких плеч двух мёртвых южан и весело улыбнулся, заметив меня. "О, соняки ты! Давай помогай, хули ебалом щёкать на. Погоди, на хрена вы их перетаскиваете?" Тяжко дыша и матерясь в ае показались в друганы. Они швырнули на пол массивную тушу кавказского кинг-конга Халиля. "Тяжелый сукин сын", сказал Михея, утирая под солба. "Перекурить бы" «Ребзя, в темпе на. Мы здесь опиздец шумели ёпта! Полюбать, скоро нарисуется мусора, ебать их в сраку!» Сказал Вован. Затем он взял стоящую возле входа канистру и принялся заботливо поливать дохлых брюнетов. «Санёк, корывала вала, ебать! Там и на улице дохуя жмуров валяется, на!» «Стой!» «В смысле, ёпта?» Удивился Вован. «Сожжем всех хуям надо, в город двинем!» «Давай хотя бы обшмонаем всех сперва», — сказал я. «Да в пизду это мародерство, на. ответил десантура, продолжая лить бензик. «Некогда ебалой заниматься, на!» «Я решил применить свою тактическую хитрость. А как же твоя коллекция?» «Какая она?» «Ну, коллекция ушей!» «Ух, ебать, натуре забыл, сука!» Воскликнул он, треснув себя кулаком в лобешник. «А ты, ты от знаешь, на!» «Я ж тебе говорил, что мы друзья в будущем!» «Ебать ты всех контуженный, на!» Хохотнул десантура, вынимая нож и склоняясь к горцу. «Пока Вован занимался коллекционированием, я принялся шустро шмонать мёртвых чурок. В первую очередь нужны деньги». Это в счастливом постъядерном будущем они нафиг не впилились, а сейчас в грустном настоящем без них никуда. Я ведь уже совершил ошибку, когда попал в прошлое, подзабив на бабло и начав применять свои навыки тру Теперь надо встроиться в этот негостеприимный мир, залечь на дно и начать подготовку. И для этого нужны лавандосики, и чем больше, тем лучше». В стремительном темпе я выворачиваю карманы брюк и пиджаков, вытряхиваю лопатники, барсетки и подсумки. Цепочки, перстни золотые зубы решил не брать. Их, конечно, можно замотать потом, но как-то брезгливо, да и времени нет. В аван прав, нужно торопиться. Вскоре карманы мои начали топорщиться. Еще не считал, сколько бабла, но уже не влазит. А необлутанных трупаков еще дофига. Я пробежал по номерам, и в одном из них посчастливилось найти добротный рюкзачок камуфляжного цвета литров на пятьдесят. Ништяк, то, что надо. Наверное, для мрази охотничков олигархов припасено. А что, если тут и одежда имеется? А то к моему тюремному прикиду давно уже подкрался пиздец. Начал открывать тумбочки шкафы, и мне снова повезло. В две секунды я облачился в найденный добротный походный костюм, мембранные штаны и куртка, наподобие горки, но гораздо круче. Хоть и не камуфло, но цвет годный, серый со вставками черного. И для цивилизации самое то, и в диких условиях будет вполне комфортно. Ну что ж, продолжим сбор ништяков. Я пересыпал патрон от револьвера в рюкзак, закинул за спину трещотку и вернулся в фойе. «Здесь не осталось ни одного мертвеца с ушами. Узнаю, дружище Десантуру». Вован снова принялся лить бензин, горделиво выпячивая грудь, на которой болтается кровавое ожерелье. Проверив десяток трупов и пополнив запасы на личности, я выскочил во двор. «Блин, семён с Михеичем уже почти все убрали. О, можно же обследовать тачки!» «Хаммер», «Приоры», «Мерс» и Бэхи, и, конечно же, белый, сука, «Лексус». За каких-то 10 минут я перетряхнул багажники, бардачки и подлокотники, наверное, двух десятков машин. Не во всех нашелся налик, но я разжился несколькими магазинами для АК. Может, и тачку прихватить. Да хотя бы этот «Лексус». Добраться до города и сжечь, как в тот раз. «Вон, Халиль, как знал, успел закинуть в багажник несколько канистр с бензином!» «Стопэна!» — раздался за спиной баз Десантуры. «Чё? Пора съёбывать, братка, только дронтулеты эти подпалим до кучи!» Десантура щедро плеснул на капот Хаммера, в багажнике которого ему так и не довелось прокатиться в этой реальности. «Вован, а давай заберём этот Лексус, смотри, какой вместительный!» — предложил я. «Опасно!» — сказал подошедший Михеич. «Приметный аппарат, а на трассах сейчас тормозят всех подряд. Того и гляди, военное положение в области объявит в связи с последними событиями». «Натуренно!» — рявкнул Вован. «Я своя зубила не оставлена. Я ее три раза полностью перебрал, ёпт как родная терь. Не она. Как приехали, так и уедем, хули». «Согласен» кивнул семён подходя к нам. «А мы уместимся все?» — засомневался я. «Э, <свят> конечно!» Каждый взял по канистре и принялись за дело. «Ну-ка, разводись, на!» — скомандовал через какое-то время десантура. Мы отошли подальше, Вован снял с плеча ока, молнии трассеров ударили по тачкам, горячая волна мощно ёбнула по ушам, заставив залечь. «Всех, кроме Вована!» Он, радостно хохотнув, прикурил сигу. С неба еще не перестали сыпаться горящие осколки, а десантура, сменив магаз, уже направился к следующей цели. Я вскочил и догнал Вову. «Да и мне!» — попросил я. «Трассами тоже!» — усмехнулся ВДВ. «Ага». «Держи, братка!» «И мне давай, Володь!» — сказал Михеич. «И я не откажусь!» Улыбнулся своей страшной физиономией Семён. Мы встали метрах в тридцати от стеклянного вестибюля, примкнули магазины и, не сговариваясь, открыли огонь. Здание вздрогнуло, от рева пламени заложило уши. Пламя жадно понеслось по этажам, отрыгивая через оконные проемы и вышибая уцелевшие стеклопакеты. Я прикурил от вавановой сигареты и, как все, принялся смотреть на бушующий адский пожар. Как же, блин, красиво. Здесь когда-то начался мой боевой путь. Хрен тебе, гнида Маккейн, а не земля русская. И Стасу Михайлову теперь меньше работы. Гораздо меньше. Может, позвонить ФСБ? Орден получу за заслуги перед Отечеством. внезапно как пуля моего револьвера догадка прогнала дурацкие мысли об орденах и медалях. «Мужики!» — скричал я. «А вам не кажется, что кого-то не хватает?» Бойцы недоуменно переглянулись. «Еба! Натурина!» – заорал Вован. «Где, блядь, этот мудила бородатый?» «Я не видал», – пожал плечами Михеич. «Там, кажись, остался», – кивнул на горящее здание Семен. «Его звали Гэндальф», – вздохнул я. «Гэндальф», – рассмеялся Вован. «Я ему говорил, долбоёбы, чтоб с нами держался». «Это же блядь, боевая операция, на! Попал под раздачу, сам виноват хули! А если съебал уже, то и хуйба с ним, как пусть пешкарусом топает! Хе-хе-хе! братки!» Девятка Вавана отыскалась в паре километров от уничтоженной базы. Мы быстро убрали маскировку из нарубленных веток. Ого, да тут и прицеп есть. В него бойцы сложили оружие и снарягу, облачившись цивильное, оставив при себе лишь короткостволы. Попили чаю из термоса и закусили бутерами с колбасой. Как же давно я не жрал. Ничего, выберемся в безопасное место, буду восстанавливать силы. Я сел впереди. Вован рядом, как ни в чем не бывало, ведет свою дребезжащую тарантайку. Семён задремал, а Михеич с помощью переносной рации слушает гаишные частоты, помогая объезжать посты и засады. Да, безумная переделка закончилась, как это ни странно. Я все еще жив, целый при бабках. Я пообещал себе, что поделюсь с ребятами, когда приедем. Жаль только Машку и ее брата. Мне кажется, он уже мчит на байке по бесконечному шоссе. По дороге Вован рассказал, что собирается двинуть в Питер. Есть у него там какие-то кореша. Я призадумался, а что если и мне поехать с Вованом? В Петрозаводске оставаться вообще не варик, а в многомиллионном городе грёбаные власти заколебутся искать Санька. Да, это хорошая идея. Впереди замелькали огни родного города. Десантура свернул вправо и повел тачку по укатанной грунтовке. «Ты знаешь, Вован, я тоже поеду с тобой в Питер», — сказал я. «Заебись, коли так», — обрадовался он. «Я ферму хочу открыть, на, охрану ептать. Мне, блядь, такие спецы, как ты, братка, пригодятся, на». «А куда ты свернул, кстати?» — спросил я. «Трасса на Питер в другой стороне». «Ты явно цена по трассе ехать?» – заржал десантура. «А как ещё? На поезде? Это ещё опасней». «Щё она увидишь. Вобля, приехали». В свете фар появились ворота из ржавых труб, покрытых облупившейся синей краской. Вован посигналил, в сторожке вспыхнул свет. Вышел дедок в телогрейке и, скинув цепь с висячим замком, открыл ворота. «Спасибо, пенсия!» Крикнул Вован, отдавая честь старику. Тот махнул, проезжай, мол. «Блин, где это мы?» Из темноты проступают какие-то ангары, вышка со стеклянной будкой наверху. «Мы чё, на аэродроме?» Догадался вдруг я. «Конечно-то!» Вован радостно загоготал. «На самолёте дам тимся, на «А я думал, местный аэродром закрылся давно!» «Закрылся, но техника в порядке, братишка здесь совсем заправляет, с бригады нашей Лёха, вот такой, бля, пилот, неси, Санёк!» «Для меня, конечно, это всё неожиданно, а что за самолёт?» «Ан-два-на, Лёха уже почти полночи движган разогревает». «И точно, машина остановилась, и я услышал доносящийся из темноты стрек от мотора. Так мы прямо сейчас полетим?» «А хули?» «Подожди, Вован», — сказал я. «У меня есть одно дело в городе, буквально на пару часов». «Да ты ебанись, какой город, на, нахуя?» «Надо мне», — твёрдо сказал я. «Потом расскажу всё, дождёшься?» «Ну ебать, лады, хуярь», — сказал Вован. «Ну ежели к пяти утра не поспеешь, без тебя борт уйдёт, на». Договорились. Вован, забрав свои и попрощался с пацанами. Михеич уселся за руль, машина двинулась Петрозаводск. Сунув руку под новенькую куртку, я погладил рукоять револьвера. «Да, я все делаю правильно». Когда до города осталось пара километров, девятка тормознула. Я вытащил из рюкзака хапку денег и протянул Михеичу. Тот усмехнулся. «Да ладно, оставь себе, мы не бедствуем, Санек». «Иди уж, и да. Кстати, держи, может пригодится, а то выбросить хотел». Я изумленно уставился на осу. Та самая, что была у меня раньше. Ну что ж, отказываться грех. Пожав руки бойцам, выпрыгнул из машины и уверенный хищный трусцой побежал к светящимся на горизонте пятиэтажкам.